Глава седьмая. О прекрасных принцах. Закат догорал где-то за лесом. Ярко-алая полоса над черной у самого-самого горизонта. В высоком окне, ведущем на балкон, можно было увидеть и лес, и поле, сизо-белое в наступающих сумерках и тонкую ограду, отделяющую весь этот мир от голого печального сада. Встроенный ряд высоких деревьев Выстроился вдоль подъездной аллеи, как настоящая гвардия. Прямо на моих глазах тёмная фигура в плаще зажигала желтовато-оранжевые огни фонарей, прячущихся во мраке. Место, где мы оказались, принадлежало кому-то, у кого было право и на сад, и на аллею, и на такого вот человека, зажигающего огни, и на огромные окна, и на тяжёлые шторы. и на просторные комнаты, такие, чтобы по углам их прятались тени, потому что ни один источник света не мог изгнать их до конца. С моей стороны окна было тепло, и самой умалость мрачно, как, наверное, и должно быть в зимних гостиных, когда сгущаются сумерки. Тускло поблёскивали часы на полке над камином. Огонь в нём вспыхнул, стоило кондром махнуть рукой. Вдоль стен стояли этажерки с книгами и диковинками, потолок украшало дерево и роспись, повторяющая узор на паркете. Мне было странно, а вот Кондор, судя по закинутым на журнальный столик ногам, чувствовал себя почти как дома. Он вытащил из сумки бумаги, какие-то свитки, письма, записную книжку и сейчас пытался их рассортировать у себя на коленях. Занимался он этим уже минут 5. Неторопливо, почти лениво, Вальгот наразвалившись, в одном из кресел стоящих вокруг того самого столика поближе к огню. На лице у мага было написано, что лучше его не отвлекать. Не дай богиня в жабу превратить. Мы проникли сюда тихо, как воры, через зеркало в одном из соседних коридоров. Слуга, попавшийся нам, кажется, даже не удивился. Он выслушал приказ Кондора передать хозяину дома, что мы его ждём, и словно бы испарился, даже не взглянув на меня. И вот мы были здесь, и я смотрела на закат, едва не впечатавшись носом в холодное стекло. Ты сядешь уже или нет? сказал Кондор недовольно. Я бросила в его сторону косой взгляд. Макс всё ещё был занят своими письмами. Сяду с книжкой в библиотеке, ответила я и подошла к одной из отожерок. Ой! Волшебный кристалл рядом вспыхнул, быстрее, чем я успела понять, что без его света вряд ли разобрала бы надписи на корешках книг. Кто бы ты ни был, таинственный друг волшебника, ты любишь читать. Все книги выглядели не новыми, их читали и, возможно, не один раз. Некоторые страницы были заложены кусочками бумаги и тонкими лентами. Политика. Описание того, как избавился благородный герцог Борха от врагов своих. Мизери Корды или милосердие победителя. Истории о золоте и железе. Я протянула была руку к цивилистике и морали, но посигнуть на чужую собственность без разрешения не смогла, поэтому приложила руку к убам. Можно? Не стоит. Отозвался Кондор, даже не повернув голову в мою сторону. Пришлось снова спрятать руки за спину и пойти смотреть на гобелен, висящий рядом. На гобелене серые псы гнали белого безрогового оленя по бурому осеннему лесу, а за своры этих гончих ехал на сером коне богато одетый светловолосый мужчина. Почему-то один, без Светы и даже без слуги-оруженосца. которому, как мне казалось, должно быть при рыцаре. По кромке полотна шёл узор из переплетённых дубовых веточек с листьями и желудями. Я встала на цыпочки и пристально всмотрелась в глубину гобеленового леса. То ли нити переплетались особым образом, то ли сказался недостаток света, то ли под определённым углом действительно можно было заметить Среди деревьев какие-то полускрытые силуэты и насмешливые лица, следящие за всадником, как на фресках Каирии. Я вытянула шею, пытаясь понять, показалось мне или нет. И в эту минуту двустворчатые двери распахнулись, и в комнату вошёл тот, кого мы ждали. У него была аграция того, кто привык, что путь перед ним свободен от любых препятствий. Стремительный, порывистый и лёгкий шаг, почти бесшумный, как у танцовщика. В нескольких метрах передо мной мелькнула стройная высокая фигура, пряди светлых волос, белое пятно рубашки и тёмные брюки. И вот этот человек уже сидел напротив Кондора. Я видела только светловолосый затылок и руку, лежащую на подлокотнике кресла. Кондор моментально выпрямился, убрал ноги со стола, И улыбнулся. Я отступила на шаг и положила руку на комод, словно пыталась найти у мебели поддержки, но меня, кажется, не торопились замечать. А я уже заждался. Голос незнакомца звучал мелодично и ясно, хотя говорил он тихо. Чай принесут. Если тебе нужно что-то ещё? Дар Кондор мягко перебил его и кивнул в сторону, где застыла я. Я не один. Дар, кем бы он ни был, повернулся ко мне. Только голову, словно его окликнули посреди толпы, и он раздумывал, стоит ли останавливаться. На его лице отразилось что-то похожее на недовольное удивление, но оно исчезло быстрее, чем я успела испугаться. Выразительные брови, чуть темнее волос, сдвинулись к переносице. "Как неожиданно", сказал Дар, качая головой. и разворачиваясь сильнее. Я ждал, когда же познакомлюсь с вами, милое дитя, но не мог представить, что это произойдёт так скоро. Подойдите ближе. Не бойтесь. Он поманил меня рукой, как кошку, и я послушалась, потому что убежать в случае чего не смогла бы точно. Кондор наблюдал за нами, сцепив кончики пальцев и положив на них подбородок. В его глазах был странный интерес, похожий на интерес учёного, на глазах у которого происходит наконец долгожданный эксперимент. Дар не спешил вставать и целовать мне руку, или как тут в высшем свете принято приветствовать незнакомых леди, которых тебе только что представили. Он изучал меня с немного лукавой, но тёплой и мягкой улыбкой. Так обычно умные взрослые смотрят на маленьких детей, стараясь не напугать их. А она наоборот, завоевать расположение и доверие. Я, впрочем, не спешила вытаскивать руки из-за спины и кланяться, потому что откровенно растерялась в этот момент и ждала, что скажет мой волшебник, и тоже изучала. Глаза у Дара были тёмно-карие, очень тёплые, Волосы цвета бледного золота, прямые и длинные, ниже плеч. Они чуть завивались на концах. Его лицо, конечно, казалось мне идеальным, как лица почти каждого, с кем я успела познакомиться. А ещё было в его чертах что-то такое, что притягивало и смущало. Как будто бы все остальные не заставляли меня смущаться, когда я смотрела на них. Вспомнилась Джейна и то, как быстро краска заливала её уши, щёки и шею. И я, кажется, действительно сама покраснела. Возможно, дело было в тонком прямом носе или тени от ресниц на щеках, или в том, как Дар улыбался мне, или в том, что он улыбался мне. Так или иначе, когда Кондор заговорил, я чуть не подпрыгнула. Дар. Это Мари. Это и всё понял правильно. Представил он меня Марии это Дар, мой добрый друг. Дар бросил на него удивлённый и хитрый взгляд, и я поняла, что короткая пауза мне не послышалась. Надеюсь, вы поладите, добавил Кондор. Не сомневаюсь. Дар встал и сделал шаг в мою сторону, протягивая руку. Но вместо вежливого рукопожатия я действительно удостоилась лёгкого прикосновения сухих и тёплых губ к своему запястью. — Извини, что не предупредил, — услышала я голос Кондора. — У нас несколько сложные обстоятельства, и мне хотелось порадовать девушку. Я обещал Мари, что если она оставит нас на полчаса, то ты со всей своей щедростью угостишь её кофе. — О-о-о, — произнёс дар, не отпуская моей руки и не отводя взгляда. Ты опять пытаешься принять за меня решение и самонадеянно судишь о пределах моей щедрости, господин Мак. Ну так и быть. В этом случае я тебя прощаю. Тогда попроси, пожалуйста, проводить леди в библиотеку. Кондор, не вставая с кресла, подвинулся так, чтобы я могла лучше его видеть. Или показать ей парадные комнаты этого дома? На лучше библиотеку, она их любит. Он подмигнул мне. Насколько я успела узнать, Милое дитя. Дар продолжал держать меня за руку, подвёл к двери. Я должен просить прощения за поведение вашего хранителя. Я заметила весёло нахмуренный взгляд в сторону Кондора. К сожалению, этот маг иногда отличается крайне дурными манерами, наглостью и отсутствием такта. Мне очень жаль, что мы вынуждены оставить вас скучать на некоторое время, но поверьте, он распахнул передо мной двери, за которыми обнаружился полутёмный коридор, и стоящий в паре шагов от входа слуга в тёмно-коричневом костюме с золотым шитьём. Наши разговоры ещё более скучны для ушей прилесной девушки. Он окликнул слугу: "Будьте любезны, проводите леди Мари в библиотеку, а затем передайте на кухню, что через полчаса нам понадобится не только чай, но и кофе. И, Мари, вы голодны, нет? Я хлопнула пару раз ресницами, стряхивая с себя кокон очарования, в который меня только что изящно замотали, не менее изящно выставив за дверь. "Нет", ответила я, как мне показалось, совершенно отвратительно пропищала. "Прекрасно. Тогда, пожалуй, обойдёмся печеньем. Не скучайте, Мария". Дар на прощание легко сжал мои пальцы и, кажется, с довольным интересом понаблюдал. за выражением моего лица». Улыбнувшись, он добавил громче «достаточно, чтобы было слышно всем, кому надо». «И еще раз прошу вас простить этого...» «И постарайся в этот раз без осложнений, милая», донеслось из комнаты. Дарвиновато пожал плечами и отпустил, наконец, мою руку. Пока молчаливый слуга вел меня к библиотеке, оказавшийся буквально через пару комнат от гостиной, сказал, что Я пыталась собраться с мыслями. Мысли увы разбегались в разные стороны. В библиотеке, глядя на деревянную лестницу, ведущую на второй ярус, разглядывая корешки книг, стоящих за стеклянными дверцами шкафов, я пришла к выводу, что стоит выпросить у Кондора что-нибудь, что, что надёжно защитит мою голову от чужой воли. Хотя, наверное, в этом случае дело было не в магии, а в интонациях. и красноречии и в тёплом обаянии я обернулась на вежливое покашливание и обнаружила, что слуга всё ещё не ушёл. Парень заставил кристаллы в светильниках зажечься и теперь стоял у входа в комнату и выжидающе смотрел на меня. Я вопросительно приподняла брови, не зная, как мне к нему обратиться. Может быть, госпожа желает чего-нибудь? Нет, нет, я помахала руками и покачала головой. Госпожа ничего не желает. Вы можете быть свободны. Он коротко кивнул мне и оставил наедине со шкафами и книжной пылью. Лестница, ведущая на второй ярус, даже не скрипнула под моими ногами. Я села на одну из ступеней и вытащила из кармана зажигалку. Пальцы тряслись мелко-мелко. Но волшебный огонёк зажёгся сразу, стоило их коснуться колёсика. Я захлопнула крышку, как только вспомнила, где нахожусь. Несколько мелких искорок растали в воздухе. Было несложно понять, что у мага с его влиятельным знакомым прямо сейчас идёт какой-то разговор, не предназначенный для ушей кого-то вроде меня. Наверное, этот дар прав выставлять меня за дверь не слишком вежливо. Может быть, по их меркам это даже граничит с грубостью. Но, кажется, впервые с того момента, как мы с Кондаром вышли через зеркало за пределы замка, я получила в своё распоряжение время и тишину и саму себя. Я была очень-очень за это благодарна, потому что вокруг вдруг оказалось слишком много всего нового, незнакомого, и я не знала, плакать мне, или смеяться. Поэтому я пошла исследовать шкафы. В шкафах второго яруса прятались бесчисленные сборники законов и бери, множество одинаковых томов в сером переплёте, где-то чуть светлее, где-то темнее, с чёрными буквами и значками, в которых я, Маргая, опознала римские цифры. Ничего, кроме законов, здесь не было: ни статуэток, ни карт, ни камешков, не странного вида бутылочек только право, ничего, кроме право, и тусклое старое дерево, чуть красноватое, и фигурки на нём, дубовые листья, львиные головы, маленькие грифоны наблюдающие за мной, словно я собиралась взяться за латунные ручки и нарушить покой скучных букв. Стекло в шкафах было с широкими гранями по краям, очень прозрачное. Я печально вздохнула, Она спустилась вниз с наслаждением, погладив деревянные перила. На широком столе под лестницей стоял глобус. Я повертела его, отметив для себя ещё раз отсутствие Австралии и странные пометки на том месте, где пунктирные линии были обозначены очертания, смутно похожие на обе Америки. Пометки говорили о том, что в этой области обитают чудовища. Чудовища, правда, обитали и на полюсах, там, где на глобусе были нарисованы ледяные шапки, и в глубине континента, соответствующего нашей Африке, и там, где, по идее, должна была располагаться Россия и соседствующий с ней Китай. Китай здесь назывался Чи, и если память не изменяла мне, был меньше, чем у нас. России не было, только чудовища, горы и и контуры множества мелких стран, ближе к западному краю материка, отсечённого от условной Европы тонкой полоской моря. Я вздохнула и подошла к окну. Моё отражение в стёклах, тёмное, неясное, всё ещё одетая в платье Джейны, тоже коричневое, но с белым кружевом воротника и манжет, было похоже на призрак бедной гувернантки, замученной жестоким нанимателем. А за стеклом спал под снегом чужой сад. В синих сумерках я смогла разглядеть замёрзшее зеркало искусственного пруда, рядом с которым стояла изящная белая беседка. Среди невысоких сугробов шли расчищенные дорожки, где-то стояли накрытые тканью, как мне сначала показалось, столбы. Подумав о том, зачем тут столбы, я вдруг догадалась, что скорее всего это статуи. Где-то вдалеке виднилась каменная стена, а на ней — черные ветки голых деревьев. Пара деревьев росла и у пруда. Они казались удивительно мрачными на фоне чистоты снега, и несколько черных птиц, облюбовавших крючковатые ветви, заставили меня проникнуться неким очарованием момента. Я в платье а-ля бедная викторианская родственница, темная библиотека, таинственный дом, зловещие... птицы на обнажённых ветвях. Я дотронулась до портьеры, провела пальцами по еле заметному узору и воровато отдёрнула руку. Когда дверь не та, через которую я сюда попала, а другая, в противоположной стене, открылась. В комнату вошёл седой мужчина в чёрном. Его вытянутое скуластое лицо с глубоко запавшими глазами было настолько бледным, Что я в первый момент подумала, что всё-таки умудрилась встретить призрака, и едва не вскрикнула. Он закрыл дверь и сначала лишь мознул по мне взглядом, словно бы не заметил, потому что, видимо, в нормальном состоянии никаких странных девиц в этой библиотеке водиться не должно было. Но стоило мне выдохнуть, как тяжёлый, неприятный взгляд вцепился в меня. Пришлось спрятать руки за спиной, и шаргнуть ножкой. Больше ничего не пришло в голову. Доброго вечера, господин призрак, сказала я как можно более вежливо. Он застыл, рассматривая меня с недоумением. Доброго вечера, госпожа. Голос звучал сурово. Хмм. Я виновато улыбнулась, пытаясь придумать убедительное враньё, как я сюда попала. Но ситуация вообще-то поменялась, и в этом доме я вроде бы гостья, поэтому мне не нужно оправдываться перед страшными незнакомцами. Мужчина сделал шаг вперёд, протягивая ко мне руку. Ладонь была крупная и сильная, словно хотел схватить меня за плечо и потащить за собой разбираться, кто я и откуда. Я видела, как раздуваются его ноздри, чувствовала совсем не призрачный запах терпкого парфюма. Слышала дыхание. Нет, это точно не призрак. Я отступила. Я не помню, чтобы вы заходили в дом. Он нависал надо мной мрачной тенью, и мне пришлось смотреть снизу вверх, чуть задрав голову. Как вы сюда попали? Через зеркало? Призналась я, отступая ещё на шаг. Рука нащупала штору, и ведь даже не соврала. Через какое такое зеркало? На суровом лице снова появилось недоумение, но тут же исчезло. Гобы сжались в тонкую линию. "Через то, которая в комнате с камином", сказала я. "Пришла сюда в компании желтоглазого парня с птичьим прозвищем. Ещё что-то нужно объяснять?" В моём голосе прорезалось нахальство, и я на всякий случай сбавила тон. "А вы кто? Он выпрямился и тоже спрятал руки за спиной, прямой и строгий, но уже спокойнее. Меня зовут Якоб Хартман. Теперь голос звучал мягче. Я дворецкий в этом доме. Мой лорд, вы не предупредили меня о том, что его гость появится не один. Так получилось, виновато сказала я. Опасность отступила, и мне вдруг стало стыдно за возможную дерзость. В конце концов, этот вот господин тут делом занят. Я не удивлён. Седые брови сошлись на переносице. Похоже, о манере Кондора не договаривать и забывать предупреждать о мелочах и деталях здесь знают и просто привыкли. Якоб, кажется, был готов тяжело вздохнуть и осуждающе покачать головой, но не сделал этого, просто потому что сдержался. Мне не успели сообщить о том, — Что вы здесь? — продолжил Якоб. — Сожалею, если напугал вас, но я не ожидал обнаружить леди в библиотеке его высочества. Поэтому в первый момент подумал, что в дом пробрался кто-то, кому не стоит здесь находиться. — Его высочество? Теперь нахмурилась я. — Вы не знаете, в чьи владения попали? Изумление Якоба было искренним, но все равно давало чем-то похожим на сарказм. А я покачала головой, прикусив нижнюю губу и сделав очень виноватые глаза. Его высочество, я так понимаю, дар. Его высочество Антуан де Альвель, наследный принц Иберии, герцог Арморики, поправили меня с таким видом, будто бы я начала утверждать, что трава синяя, а в море действительно полно чудовищ. Я вцепилась в штору, Я как прервал поток слов, которые были перечислением имён и титулов светловолосого парня, выставившего меня за дверь. Вижу, ваша рашаны, сынится сказал он. Невероятно, согласилась я. Хоть бы кто меня предупредил, я бы, наверное, чуть иначе вела себя. В таком случае, осмелюсь предложить вам свою компанию, леди. Он замолчал на полусловии. И выжидающе посмотрел на меня. Я не сразу поняла, что от меня хотят, и я как еле заметно кивнула. "Или вы не леди Марии?" Я протянула ему руку, всё-таки отцепившись от несчастной шторы. "Леди Марии, и всё?" Рука дворяцкого застыла в паре сантиметров от моих пальцев. "Пока просто Мари", сказала я. "Вот как?" Он всё-таки пожал мне руку медленно и осторожно. Здесь есть гостевые комнаты, куда я с удовольствием провожу вас, просто, Мари. Чтобы вы не заблудились в переплетении коридоров, и не испугались ещё кого-нибудь. Он развернул меня лицом к выходу и слегка подтолкнул вперёд. А можно, начала я. Да, леди. А можете показать мне дом? Якоб изумлённо замолчал на какое-то время. Конечно, сказал он неохотно, если это как-то искупит нерасторопность о волоке, который не успел предупредить меня и мою собственную вину, я покажу вам дом. Прошу. И он снова указал на дверь, на ту, из которой появился. Почему-то мне показалось, что если я попытаюсь бежать, Сильные пальцы якобы просто сомкнутся на моём плече крепко и совсем не так осторожно, как на моей ладони. Что делают бойкие героини попаданки, когда им встречается настоящий, в самом делешный принц? Чаще всего влюбляются в него без памяти с самого первого взгляда. Но ну, для начала, конечно, хамят и фыркают для вида, так чтобы никто не догадался, что сердечко уже ёкнуло. Нужно же показать этим принцам, кто тут главный, чтобы не новоображали себе невесть чего. Иногда, конечно, от избытка чувств падают в обморок, или там оказываются перед принцем в совершенно неподобающем виде, или вообще не знают, что это принц, поэтому умудряются перейти с ним на понебратское ты, спустить пару лошадей и уже потом основательно нахамить. В моём случае проявить характер не удалось, и, видимо, уже не удастся. Наверное, это к лучшему. Дворецкий не спускал с меня глаз, хотя старался подчеркнуть хорошее отношение к незваной гостье. Может быть, именно поэтому он, вняв моей просьбе, повёл меня окольными путями. И я смогла увидеть пару парадных залов, галерею с портретами каких-то важных и очень красивых людей, преимущественно мужчин. Хотя пара женщин не молодых, не то чтобы красивых, Тут тоже была. Якоб был предусмотрителен и вежлив. Он открывал двери, он пропускал меня вперёд, он щёлкал пальцами, чтобы зажглись волшебные кристаллы, и большую часть времени молчал, предоставляя мне самой разглядывать мир вокруг и делать свои выводы. На галерее с портретами я сдалась. Якоб, простите, но кто все эти люди? спросила я по своему обыкновению, пряча руки за спиной. Ладони были холодными от волнения. Так глядишь, заведёт меня мрачный дворецкий в тёмную комнату или подвал, и поминай, как звали попаданку Мари. Якоб ни капли не изменился в лице, хотя, думаю, мой вопрос мог показаться ему глупым, как и я сама. Милорд коллекционирует портреты известных личностей, талантами которых восторгается и вдохновляется. По большей части это политики прошлого. Но есть парочка исключений. А Якоб махнул рукой в сторону портрета юноши, светлый лик которого выступал из тьмы. Исследователи, учёные, капитаны морских судов, как, например, этот господин, первооткрыватели и философы. А почему на глобусе было написано, что где-то могут водиться чудовища? Я отвлеклась от портретов и повернула голову в сторону Якоба. чуть наклонив её к плечу. В этот раз Якоб не удержался от того, чтобы дёрнуть бровью. Это странно, что вам неизвестно, сказал он уже не так сухо. За вежливостью проскальзывало недоумение. Видимо, Якоб всё ещё не мог понять, кто перед ним и принимал меня за кого-то из местных девиц. Мало ли кого там чародей мог притащить с собой. Вдруг у него хобби такое таскать сомнительного происхождения барышень в гости к друзьям. "Я слышала про запретный континент", кивнула я. "Но не про чудовищ". Он улыбнулся. "Думаю, господин Далейве будет рад рассказать вам об этом". "Кто?" моргнула я. Я как бы закашлялся. Он хотел что-то сказать, но не успел. Двери открылись. В комнате появился тот самый лакей, который провожал меня до библиотеки, и торопливо подойдя к своему начальнику, что-то сказал, так тихо, что я не разобрала слов. Якоб выслушал его и кивнул. "Успада уже закончили", сказал он мне, "и ждут вас". "О, прекрасно". Я постаралась улыбнуться, хотя вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. "Проводите, леди". сказал он лакее и шагнув в мою сторону. Удачного вечера, леди Мари, сказал он с поклоном. Был счастлив служить вам. Рука в светлой перчатке застыла в паре сантиметров от моего плеча, словно Якоб всё ещё был готов меня схватить, но не желал этого делать по каким-то лишь ему ведомым причинам. Он вышел из зала стремительно и тихо. бросив суровый взгляд на обедного лакея и растворился в полумраке. Я что-то сделала совсем не так, как было нужно, думала я. Пришлось сохранять невозмутимость и дальше всё делать не так. Прошу прощения, ваше высочество, сказала я неуклюже кланяясь, когда оказалась в гостиной. Ваш дворецкий невольно нарушил маскарад. Я застыла, старательно держа спину прямой. Леди всё-таки пообеспокоили. Покачал головой Кондор. Был ли он недоволен, я не бралась судить, но вроде бы не хмурился. Дарс смерил меня тёплым взглядом и рассмеялся. Это было настолько неожиданно, что я покраснела и поняла, что теперь вообще не представляю, что должна делать и как себя вести. Рука принца указала мне на кресло, которое стояло между ним и волшебником. Молчаливый жест не понять, который было невозможно. Я ещё раз неуклюже поклонилась и села в кресло, всё ещё держа спину прямой, и сначала сцепила руки в замок на коленях, как девочка, которая очень хочет показаться примерной, но потом передумала и положила их на подлокотники. А потом увидела, что за время моего отсутствия здесь появилось ещё одно существо. Красивый пёс Похоже на добермана. Царственно лежал на полу между креслом принца и камином. Большие лапы он вытянул вперёд, голову держал прямо и смотрел куда-то в пространство, изредка шевеля острыми ушками. Гладкая шерсть была графитово-серой, почти вся. Только на широком лбу сияло белое пятнышко, формой напоминавшее ни то не то незамкнутый круг, не то тонкий лунный серп. Огонь в камине успели разжечь. Блики сияли на гладкой собачьей шерсти, на стенках бронзового кофейника, по паркету танцевали тени, а меня страшно колотило, словно бы и не было этого камина в двух шагах от меня. Я уставилась на принца, кажется, чуть приоткрыв рот, как восторженная дурочка, хотя на самом деле я просто не знала, что делать. Принц, к счастью, занимался тем, что созерцал огонь, не слишком обращая на меня внимание, ровно так же, как его собака. Видимо, это было такое проявление милосердия. Твой кофе, милая. Стоило задавать несколько иные вопросы, подумала я, забирая из рук Гондора свою чашку, и попытаться узнать, как выглядят главные люди этого мира, а не в магические трактаты заглядывать. Хоть бы предупредил, зараза, о том, что чашка горяченная. «Желательно тоже». Кондор чихнул. Принц отвел взгляд от огня. Пес переложил лапы, закинув одну на другую. «Я думаю, самое важное мы успели обсудить», — сказал принц волшебнику. «Я все услышал и принял к сведению. А теперь не будем заставлять леди испытывать неудобства, выслушивая наши скучные разговоры». Он снова улыбнулся и повернул голову в мою сторону. «Я не могу. И замолчал, рассматривая меня уже куда более пристально, чем когда увидел впервые. Словно пытался разглядеть что-то важное и нужное ему самому. Он опирался локтями в подлокотники и держал ладони на весу, сцепив кончики пальцев длинных и сильных. На правом мизинце я заметила массивное кольцо из красноватого металла. Больше никаких украшений на пальце не было. Да и одет он был куда скромнее, к примеру, господина Фуржо. Вы, как я понял, были сегодня в разных местах этого мира, в местах необычных, и я бы даже сказал, волшебных. Вам понравилось? сказал Дар наконец. Конечно, ответила я, особенно скелет Китав. Я моргнула, поняв, что забыла название города. Кондор фыркнул. В Альтеоне, подсказал он. Да, в библиотеке, закивала я. Занятно. Улыбка на лице Дара не думала гаснуть. А как вам моя библиотека? В ней хранятся только сборники законов? спросила я, ставя чашку на стол. Не только, сказал Дар на секунду сощурившись. Но в том числе они. Должен же я их где-то хранить. Более личные книги я держу в другой комнате. Парадные покои нужны не для того, чтобы в них жить, а чтобы производить впечатление. Хоу, вы этого не знали. Я покачала головой, потому что действительно не знала. Леди, которая была до вас, тоже не знала многих правил и условностей, с нашей стороны вполне очевидных. Здесь нечего стесняться. Улыбка принца стала ободряющей. «Даже лучшие из нас не могут знать все, все на свете». Он расслабленно откинулся на спинку кресла и положил ладони на подлокотники. Я моргнула и посмотрела на Кондора. Тот пил чай с самым невозмутимым видом и наблюдал за тем, как я буду выкручиваться. Мне понравились портреты, сказала я, чтобы перестать бояться молчания в зале с картинами. Да ты просто образец красноречия сегодня. Я польщён. Даро улыбнулся, шурэс, как довольный кот, в лапы которому попала маленькая беззащитная мышка. Эта галерея, пожалуй, говорит обо мне больше, чем любая из комнат поместья, куда вы могли попасть. Его улыбка на секунду стала чуть более кривой. Но боюсь, для вас это пока лишь череда незнакомых лиц, приятных и не слишком. Учёные прошлых веков, милое дитя, И всегда отличались внешней привлекательностью к тому моменту, когда удостоивались чести быть запечатлёнными на холсте. Его голос звучал ласково, но я чувствовала звонкую, как сталь, насмешку, не злую, но всё же колючую. "Думаю, поимённое знание всех твоих кумиров немного не то, о чём леди стоит беспокоиться в ближайшее время", проворчал Кондор. "И сомнения". Дар лукаво подмигнул мне. У Леди будет множество других забот, куда более интересных и приятных, чем какие-то старики в париках и без оных. Мы с вами встретились немного не при тех обстоятельствах, на которые я рассчитывал, Мария. Так что, поверьте, я растерян не меньше вас. Он развёл руки в стороны, улыбаясь светло. Спасибо, сказала я глухо. Дар снова рассмеялся. Пёс у камина заворчал, и я бросила в ту сторону испуганный взгляд. Вы боитесь собак, сказал Дарвлоб. Это был не вопрос, а утверждение. Из его голоса тут же исчезло ласковое лукавство. Я не стала ничего отрицать. Есть такое. Он кивнул мне, уже не улыбаясь, и протянул псу руку. Крессент. Пёс повернул голову к хозяину величаво, Словно хозяин был не принцем, а так мальчишкой, вздумавшим отвлечь это прекрасное существо какой-то ерундой от его существа ленивого лежания у огня. Взгляды человеческие и собачьи встретились, и через миг Кресцент встал, подошёл к дару и ткнулся головой ему в ладонь. Я заметила, что его высочество улыбнулся по-настоящему светло. так как улыбаются люди, когда думают, что этого никто не увидит. Кондор продолжал невозмутимо пить чай. Он перехватил мой взгляд и пожал плечами, словно бы говоря, что ничего особенного не происходит. «Я не сторонник жестких методов», — сказал Дар, гладя собачьи уши. «Но, боюсь, вам предстоит провести в компании меня и моего брата некоторое количество времени, милое дитя». А эта серая тварь, его стая часто вертится рядом с нами. Поэтому, если вы не против, я бы хотел познакомить вас сейчас, раз у нас есть эта возможность. Вы же не против? Я вытащилась на него в ужасе, потому как что-то мне подсказывало, что не стоило отказываться. Сама постановка вопроса исключала мой отказ. Восхитительный пример мелочной тирании. Кондор поставил чашку на стол. Не оставьте ей возможности выбора. Ты вправе отказаться, милая, сказал он мне. Ты гостья, и если боишься, я не мой взгляд метнулся от одного из мужчин к другому, и я не заметила в даре недовольства или чего-то ещё. Он продолжал ждать моего решения, всё ещё с той же тёплой улыбкой, поглаживая пса. Я не настолько боюсь собак, ваше высочество, продолжила я, проглотив горькую от страха слюну. просто опасаясь всего, что размером больше кошки и имеет зубастую пасть. Дар покачал головой, удовлетворённо хмыкнув, и сделал кресцентл знак подойти ко мне. Тяжёлая собачья голова легла на мои колени, кожу обдала горячим влажным дыханием, и я с опаской, но дотронулась до лоснящейся серой шеи. Хороший мальчик, прошептала я. Дар снова рассмеялся. по мальчишески звонко, открыто, едва ли не хлопнув в ладоши. В общем, совсем не так, как в моём понимании, должны смеяться властные тираны и наследные принцы. Впрочем, я никогда в жизни не видела наследного принца иначе, чем на экране или в книге, и не могла знать, как они в действительности ведут себя, когда вокруг нет камер и можно быть самим собой. Когти и зубы несомненно заслуживает того, чтобы их опасаться, сказал Кондер с усмешкой. В отличие от Дара, волшебник не видел поводов для веселья и, кажется, хотел добавить что-то ещё, но Дар опередил его, махнув рукой так, что Кондер решил не продолжать. Он замолчал на секунду, нахмурившись, но лишь устало выдохнул и покачал головой. Взгляд его пёрся в мои колени, на которых всё ещё лежал кресент. А я продолжала чесать его за ушами. В следующий раз мы с вами встретимся при совсем других обстоятельствах, Мария, сказал Дар, более формальных и совсем не подходящих для разговоров о действительно интересных вещах. Вы уже будете знать, кто я, а я буду куда более похож на принца, чем на самого себя. Он убрал выбившуюся прядь волос за ухо. Поэтому пользуйтесь моментом, пока есть время. «Задавайте вопросы, те, которые вас действительно тревожат. Если я смогу, я отвечу на них». Он откинулся на спинку своего кресла и снова сцепил кончики пальцев, глядя на меня поверх них спокойно и серьезно. Я перевела взгляд на Кондора. «Он сам это предложил Марии», — сказал тот, пожав плечами. «На твоем месте я бы воспользовался». Кресцент вывернулся из-под моей руки и, и чуть слышно, проскулив какую-то собачью жалобу, лег мордой прямо на туфли своего хозяина. Дар и не подумал сдвинуть ноги в сторону. «Значит, у него есть брат», — подумала я, — «которого тут нет. А мне, значит, придется проводить с ними обоими достаточно много времени». «Видимо. И значит, они знают, что им от меня нужно». «Интересно, а брат у него такой же... красивый?» Унди. Скольский. Кондер кашлянул, словно поперхнулся чаем, и я опять стрельнула взглядом в его сторону. Чередей был обеспечен на первый взгляд. Хорошо, подумала я, наблюдая, как он расслабленно вытягивает ноги, на него-то собака здоровенная ложиться не собиралась. И как вертит головой туда-сюда, разминая шею. Он ждал, что я решу. Я решила воспользоваться моментом, пока кофе совсем не остыл. Правда, подумала я, выбирая первый вопрос из десятков тех, которые хотела бы задать. Дарпа обещал ответить, если сможет. Не врать мне, он не обещал. Кондр улыбнулся криво, одним уголком губ, и еле заметно кивнул, словно бы знал, о чём я думаю, и подтверждал это. Дар и правда ответил на мои вопросы быстро и точно, с неизменной своей лукавой улыбкой, тёплой, как солнечный луч. Он не сказал мне ничего нового, почти, только подтвердил всё то, что говорил Кондор до этого. Иринар до Кондора. Я гостья и пробуду ею какое-то время, пока не вернусь назад. Разница была лишь в том, что считаясь формально гостьей короля Фактически я находилась под надзором и попечением двух его сыновей: того, с которым я пила кофе, и того, с которым ещё не была знакома. Но потом познакомлюсь обязательно, потому что он, именно он, отвечал при дворе за развлечения, игры и прочей важную чепуху, которая обычно интересна гостям. "Ничего такого", говорил мне золотоволосый принц. "Ничего такого" За что стоит переживать? Маленькая дурочка из другого мира. Только танцы, музыка и смех. Игры, в которые играют люди, живущие под этим небом. Сияние волшебных кристаллов и шелест юбок из дорогих тканей. Развлекайся, отдыхай. Остальное не твоей заботой. Очень хотелось в это верить, конечно, но я почему-то верила не до конца. Чего-то не хватало. какой-то маленькой детали, из-за чего картина казалась неполной. Потом, когда кофе был допит, а вопросы заданы, Кондер взял меня за руку и увёл через зеркало в замок. "Очень неплохо, милая", сказал волшебник, когда мы вернулись в замок. "Я признаться, ничего от тебя не ожидал, но ты была хороша". Я подняла на него недоумённый взгляд, потому что в этих словах мне почудилась откровенная насмешка. "Что прости, Я говорю, что ты молодец. Он улыбался совершенно безоружевыюще. И для ребёнка, выпавшего из лодки в полноводную опасных течении реку, неплохо справилась. Это не было испытанием. Кондор сел на стул, сдвинув в сторону стопку каких-то книг и канделябр. Тот самый или похожий на него. Точнее, я не планировал тебя испытывать, оно получилось как-то само. Ты мог предупредить меня. Дважды. или даже трижды. Мок он кивнул и вызвал бы этим сомнения и лишние вопросы. Увы, пророческий дар не входит в число моих многочисленных талантов, поэтому я не мог предугадать появление Джейн и Бронколь. Но я рад, что среди твоих талантов обнаружилась склонность к импровизации. Он замолчал и какое-то время рассматривал меня, чуть задрав подбородок, как будто бы что-то прикидывал в уме. Я скрестила руки на груди и прошла через комнату к дивану. Села очень осторожно в самый угол и попыталась понять, что сейчас пошло не так. Или не пошло. Или что? Не так день закончился, как ты ожидала? Вернулась в исходную точку из путешествия и чувствуешь внутри себя странную пустоту? Мы можем, попыталась я. Кондор поднял одну бровь в знак, что слушает меня. Мы можем как-нибудь повторить. Конечно. Кончик его губ дёрнулся вверх. Как-нибудь. Обязательно, если леди того желает. Но прежде всего я хочу выяснить кое-что, Мари, если ты не против. Хочу ли я влюбиться в вашего принца? фыркнула я. Он покачал головой и сразу стал каким-то слишком уж серьёзным. Я не об этом. Кондор покачал головой, чуть наклонив её. Кажется, шутка ему не понравилась. Но в этом вопросе, надеюсь, на твоё благоразумие и чувство такта. Не знаю, как в вашем мире, милая, но здесь принцы, а равно с ними герцоги, маркизы, графини и прочие обладатели высоких титулов чаще всего едят таких, как ты, на завтрак или на ужин. Я, конечно, великий чародей, но склеить твоё разбитое сердце вряд ли смогу. Яня. Не... Я понял. Он попытался улыбнуться. Что ты шутила? Но всё ж нужно им предупредить, что романтические иллюзии лучше оставить где-нибудь здесь. Он прошёлся по комнате, заложив руки за шею, а я следила за ним взглядом, не понимая, что происходит. Очень хотелось уйти в свою комнату и спрятаться под одеялом. Или поесть. Или поплакать. Или просто с кем-то поговорить, а о... принцах, китах и волшебных деревьях. О принцах китах и волшебных деревьях ты можешь рассказать Ренару завтра утром. Кондор обернулся ко мне, стоя в противоположном углу комнаты. А мне лучше расскажи о том, как обстоят дела с магией в вашем мире. Это было настолько внезапно, что я не сразу поняла, а когда поняла, то просто прыснула со смеху. Он спросил это так серьезно, что было сложно удержаться. Видимо, зря. — Я что-то не так сказал? Кондор скрестил руки на груди и чуть склонил голову на бок, смотря на меня из-под лобья, хмуро и строго. Выглядел он сейчас как не слишком добрый взрослый, очень недовольный кое-чьим поведением. И смеяться мне сразу расхотелось. — Ты просто как-то резко перешел к таким вопросам, Сказала я, улыбаясь, как можно более виновато. С чего вдруг? Может быть, отложим до более удобного момента. Вместе с вопросами о религии, культуре, э, что-то там ещё хотел узнать. Он сделал глубокий вдох, словно считал до десяти, чтобы не дай боги не превратить меня в жабу или что похуже. Потом дёрнул плечами, выдохнул и сказал, коснувшись рукой подбородка: Официальная наука нашего мира не признаёт существование магии в вашем. Он единственный из сопряжённых миров, в котором из-за каких-то внутренних изменений стало слишком мало чистой силы, чтобы перенаправлять её так, как делаем мы. Он сделал еле заметный жест рукой, и свечи в канделябре вспыхнули. И с помощью воли изменять реальность. Это, впрочем, не означает, что её нет совсем. Но я не был с той стороны волшебного зеркала. Я не могу сказать наверняка. Я могу лишь строить предположения. Я кивнула, решив, что будет лучше его не перебивать. Я, знаешь ли, слишком любопытен и слишком маг, чтобы позволить себе не разбираться в некоторых вещах и не желать еще больше знаний, когда я могу их получить. Твои предшественницы, увы, были не слишком подходящими источниками информации, «А вот ты...» — он резко наклонил голову на другой бок. «Так же, как при нашей первой встрече». «А вот ты, сдается, мне можешь рассказать много чего интересного». «Что, прямо сейчас?» Я пронаблюдала, как он подошел к столу и сел. В этот раз за стол, а не на него. Кондор лениво посмотрел на собственную руку, согнул и разогнул пальцы один за другим, будто бы проверял, хорошо ли работают суставы. «Мне бы хотелось сейчас». Он поднял взгляд на меня и кивнул в сторону стула, еще одного, который, проплыв по воздуху, оказался прямо напротив волшебника с другой стороны стола. «Сядь, пожалуйста». «Мне и здесь хорошо», — огрызнулась я. Слишком уж много приказа было в его голосе, но одумалась и добавила помягче. «И вообще я бы предпочла пойти спать». Кондра снова приподнял одну бровь, в этот раз в знак удивления. В присутствии его высочества ты была более покладистая. Кроме его высочества, ответила я. Там присутствовала ещё здоровенная псина с вот такими клыками. Размер клыков я показала, растопырив пальцы. На моём месте кто угодно был бы покладистым. Он криво улыбнулся. Но я предшественница так не считала. Ты тоже водил её пить кофе с принцем в неформальной обстановке? Я нет. Она сама решила в подобные обстоятельства попасть. Правда, не с этим принцем. Кондор убрал с лба выбившуюся прядь волос. С другим. Кажется, он переключился с вопросов магии на более приземлённые. И осталась с разбитым сердцем, которое ты не смог вылечить. боюсь, то сердце было невозможно разбить. Он сощурился. Но даже если бы оно разбилось, я бы не стал его лечить. Подлить мне в чай приворотное зелье было очень плохой идеей с её стороны. Я не разозлился только потому, что она не сама это придумала, но отношения всё равно испортились. Какие откровения, надо же. Я поняла, сказала я. Выздаром, интриганы с клыками, как у его собаки, хитрые и коварные, склонным к игре в хорошего и плохого стражей и тонким манипуляциям с запуганными и наивскими девочками. Только вот я нахмурилась, потому что мне в голову пришла мысль, что же за деталь отсутствовала, чтобы картина моего пребывания здесь наконец сложилась. Только вот Я посмотрела на него, моргнув, и наткнулась на действительно хитрый, острый, изучающий взгляд. Кондор ждал, что я скажу. Ждал, скрестив руки на груди и еле заметно покачивая головой, словно уже знал всё дословно. Как кто-то знает продолжение песни, звучащей в воздухе, и ждёт нужный ему переход. "Ну?" спрашивал его взгляд. Ну и что, ты поняла, маленькая запуганная девочка из другого мира? Только вот я всё никак не возьму в толк, сказала я, сглотнув. В чём ценность меня и остальных? Он расплылся в довольной улыбке. Иными словами, я вскинула подбородок и сощурилась почти как это делал он. Зачем я вам нужна? Затем, спокойно ответил Кондор. что ты посланница богини, пришедшая из другого мира. Её глаза и уши, её поверенные и судья. Разве этого мало, чтобы мы, скромные хозяева этого мира, подчиняясь законам гостеприимства, оказали тебе, важной гостье, достойный приём? Он говорил, словно читал заранее заученную, отрепетированную речь, к которой относился почти с презрением и в суть которой не верил. Точно так же, с точно такими же интонациями в нашу первую встречу, он рассказал мне о богине, зеркале и всем остальном. Ни капли пиетета, ни капли той вдохновленной увлеченности, которая звучала в его голосе, когда он говорил о магии. «Ты сам-то веришь в то, что сказал?» спросила я и встала с дивана. Почему-то мне очень хотелось сбежать. Гондор, не переставая улыбаться, покачал головой отрицательно. Ты вольна принять или не принять эту версию Марии. Другой версии у меня для тебя нет. Да и это, поверь, ни единым словом не лжёт. Теперь я подняла одну бровь, осуждающе. Сейчас, сказала я, лапшу сушей к нему. Он криво усмехнулся и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. То ли я попала в точку, то ли наоборот, оскорбила его в лучших чувствах. Думай, как тебе больше нравится, Мари, спокойно сказал Кондор. Разобиждать не буду. Надеюсь только, что в твоей не глупой голове всё-таки поселилось осознание того, что не стоит ждать от нас ничего плохого. За себя так я мог бы даже поклясться на крови. Но увы, моя кровь штука слишком ценная, чтобы тратить её на ерунду. которую я могу получить и другими методами. Вот как я зло сощурилась. Зачаровать меня, например. Он рассмеялся, закинув голову назад, злым, холодным смехом. Глупое дитя. Ты всерьёз ожидаешь, что я буду играть с тобой в сказочного злодея, получившего в распоряжение беззащитную девицу, чтобы над ней издеваться? Езвительно спросил Кондор, отсмеявшись. О нет, милая, Ты далеко не пешка в той партии, которую мы, два опытных интригана, разыгрываем раз за разом. Ну, конечно. Гости гостей. А в какой-то схеме тебя, конечно, разыграют. Хорошо, если без ущерба для тебя самой. И кто же я? Король. Даже так? Исконно удивилась я. А ты? Рука, двигающая фигуры? Нет. Он нервно пригладил волосы. Рука, двигающая фигуры, сегодня наливала тебе кофе. Я всего лишь ферзь. Ты фигура важная, и потеря тебя означает провал для всей партии, а я та сила, которая стоит на твоей защите. И про цель вашей партии, сказала я. Ты мне, конечно, ничего не скажешь. Он с ласковой улыбкой покачал головой, снова отрицательно. Уже достаточно того, что я сказал тебе о её существовании. Голос Кондора звучал серьёзно и прохладно. Это считай, предложение о сотрудничестве. Спасибо, резко выдохнула я, чувствуя, что сейчас или разревусь, или наору на него. Мне никогда в жизни не говорили, что меня собираются использовать. Даже когда действительно использовали. Кондору, кажется, в эмпатии при рождении отказали. Что лучше было бы и дальше держать тебя за дуру, спросил он. и делать вид, что ты тут всем управляешь, и любой твой каприз будет выполнен. Будь ты действительно дурой, милая. Мы бы сейчас не говорили. Я бы просто приставил к тебе Ренара в качестве няньки и на том успокоился. Ах, он тоже значит с вами, сказала я, запинаясь от злости. И глазки мне строит, потому что у него приказ выше. А я-то наивная такая думала, что это искренняя симпатия. Может, ты ему ещё трахнуть меня прикажешь, чтобы точно к принцам не лезла? Кондор ошалело вытаращился на меня, видимо, не ожидая, что я могу так разозлиться. Не успела я обрадоваться, что, кажется, мне удалось его задеть или хотя бы просто сбить с его остроскулого лица всё успей, как волшебник пришёл в себя. Села быстро. Строго сказал он: Меня буквально уронило на стул, на который мне до этого вежливо предложили сесть. И выдохнула. Я только пискнула, пытаясь двинуть рукой, которая безвольно свисала вдоль тела и категорически не двигалась. Ничего себе, демонстрация силы. Чужая воля сковала меня так, что в первую минуту я пыталась вспомнить, как именно я должна выдохнуть. Мои лёгкие словно забыли алгоритм, по которому действовали 20 с лишним лет. И потому, прежде чем выдохнуть, я судорожно вдохнула воздух. Словно сонный паралич, только ты не спишь. Кондор выпал из-за стола и сел рядом со мной на пол, привычно скрестив ноги. Он лениво наблюдал за тем, как я пытаюсь пошевелиться или просто начать говорить, а я могла лишь пытаться изпипелить его взглядом в ответ. Мне очень жаль. сказал волшебник куда более мягко, чем говорил со мной до этого, что приходится успокаивать тебя таким способом. Мне слишком нравится твоё чувство юмора и то, как ты соображаешь, милая, чтобы хотеть быть твоим врагом. И будет обидно делать из тебя красивую куклу. Я не люблю такие методы. А я, прошептала я, когда способность шевелить губами ко мне вернулась. Не особо верю в то, что «Всякие там интриганы могут делать что-то просто так и испытывать симпатию». Маг с выражением любопытства наблюдал за тем, как мои пальцы складывались в неприличный жест, адресованный его ненаглядной персоне. «Правильно не веришь», — сказал он, не отрывая взгляда от моей руки. «Только вот если ты не видишь в чем-то выгоды для опытных интриганов, это не означает, что ее нет». Странно у тебя получается. Что? Не поняла я. Ломать чары. Он поднял взгляд на моё лицо и прищурился. И ещё некоторые другие фокусы. Отпущу, если пообещаешь не царапаться и не пинаться. Так ты же меня по стенке размажешь, если я начну, подумала я и коротко кивнула. Когда чары исчезли, я не сразу поняла, что снова могу двигаться. Что-то Уже не чужая воля, а скорее собственное безволие и шок от произошедшего держали меня на месте. Я провела дрожащей рукой по щеке и поняла, что щека была мокрой от слёз. Рука теперь тоже. Отвратительная штука это их магия, когда её владеешь не ты. Кондор продолжал сидеть на полу рядом и смотреть на меня без тени сочувствия на лице. То, что он сделал, Кажется, ни капля его не волновала и не трогала. Подумаешь, заставил какую-то там девчонку успокоиться радикальным методом. Показал, на что способен, когда не строит из себя лапочку и не шутит про злых, коварных чародеев, которым, похоже, является на самом деле. Я попыталась открыть рот, чтобы сказать ему об этом, но не смогла. Открыть открыла, но связки всё ещё не слушались меня. Вместо того, чтобы наорать на волшебника, я позорно разрыдалась, хлюпая носом так, что ещё чуть-чуть и сорву к чёртовой матери слизистую, и пойдёт кровь. В груди было больно, словно кто-то прошёлся железным скрипком и содрал что-то важное, что-то, что защищало меня как мягкий тёплый кокон от темноты и печали. Кажется, Кондор попытался всё-таки протянуть руку и дотронуться до меня. Но едва я это заметила, сразу вскочила, найдя в себе силы, и стремительно, молча и не прекращая рыдать, выскочила из кабинета. Прямо в дверь, которая открылась за мгновение до того, как я коснулась ее. Мимо ошарашенного таким моим появлением Ринара, открывшего дверь с другой стороны. Мимо узких окон, за которыми была тьма, через коридоры, темную гостиную, куда-то в глубину зачарованного замка, из которого было не выбраться. Не ночью, так уж точно. Коридоры были пусты, только волшебные кристаллы зажигались, стоило мне свернуть за очередной угол. Рядом со мной и чуть впереди, как болотные огоньки, словно сам замок подсказывал мне, слишком злой и всё ещё рыдающий, куда нужно идти. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, поворот коридора за поворотом, галерея за галереей. До дверей, за которыми меня ждали мои комнаты, тоже тёмные, тоже пустые. И, наверное, в тот момент это было хорошо.